Глава 18. Тэй. Тэй сидел на стуле, привалившись к стене, и устало потирал тяжелые веки. Мысли не желали укладываться в голове. Бродили хаотично, путались, вызывая глухое раздражение. В висках на батом пульсировала боль, а душу выедали непонятные чувства. Чувства, возникающие рядом с этим нелепым мальчишкой. Желание защитить выплескивалось через края отчужденности, а этот снова так легко хотел пожертвовать собой хотел броситься в самую гущу событий, стать приманкой, будто будто его вообще в этом мире ничего не держит, будто не терпится отправиться на тот свет. А сейчас спит, как ни в чем не бывало, безмятежно, просто по-детски свернувшись калачиком на кровати Тея подложив ладонь под щеку. Сердце подозрительно сжималось при одном взгляде на это непосредственное невинное лицо. Парень казался до того хрупким, будто ваза хрустальная, будто и не парень вовсе. И вместе с тем он обладает совершенно несоответствующей внешности силой, разрушительной силой и железной волей. И сильный он не потому, что владеет сразу светом и тьмой, а потому... Потому что столько выдержал и не сломался. Характер тверже стали, вспомнились слова отца. Ты и только сейчас в полной мере осознал, что означает это выражение. Тверже стали это прокоуца. Как легко он позволил себя избивать. Не испугался, не кричал, не звал на помощь, ты и был уверен, что улыбался. Только этот поганец мог улыбаться врагу в лицо, получая удары. А теперь снова подставляется. Тей сжал пальцы в кулак, шумно выдыхая. Как уберечь его? В груди поселилась уверенность: парнишку нужно защищать. Нужно присматривать за ним, чтобы он там не говорил. Уйдет он после турнира Тьмагов или нет, видно будет. Но мысли о том, что однажды их пути разойдутся, вызывали неприязни. Не мой протест, Эй поморщился, поднявшись, и медленно подошел к кровати сопляка. Как есть сопляк. Ничего примечательного, но... Пришлось признать, что даже Алекс вызывал меньше уважения и восхищения. Нет, он был замечательным другом, добрым и отзывчивым, довольно простым в общении, что странно для герцога. Но рядом с ним не было этой дрожи внутри, не было слепого желания следовать за ним повсюду, преданно как верный цепной пес. В Алексе не было того стержня, который есть в Селе. Друг был вынослив и силен физически, отличный тьмак, превосходно владеющий клинком, но Алекс не был сломлен. Никогда не был на самом дне. На дне, которое отражается в глазах соседа. И несносный мальчишка не просто был на дне. Он выбрался с самого низа, выкарабкался из бездны, но не забыла справедливости, не потерял себя, что связывало его и Алекса. Жаль, я не вижу призраков, а то бы спросил, обязательно спросил, почему друг никогда не рассказывал мне о нем, а Паршивцы, вечно жертвующим собой. Тей досадливо поджал губы, осторожно отодвигая в сторону край накидки, которая прикрывала грудь мальчишки. Он так и уснул, не переодевшись, не приняв душ. Но это сейчас не важно. На бледной коже чернела тонкая паутинка мрака, внутренне замирая, ты и все же коснулся пальцами уродливого рисунка. Если это действительно метка, паршивцы и близко нельзя подпускать к месту соприкосновения с мраком. Защитить! Защитить! Защитить! Сверлила мозг назойливая мысль. Подушечки пальцев покалывала. Нестерпимо хотелось стереть следы прикосновения мрака к этому тощему телу, к бледной тонкой коже. В дверь тихо постучали. Нерешительно, будто боясь, что услышат, Ты напрягся. Бросил взгляд на мальчишку, который даже не поморщился. Так крепко спал. Бережно вытащил из-под него одеяло и укрыл. Утром тренировка. Он должен набраться сил. Ты сделал шаг и запнулся. Это был мрак, «Эй, это был мрак! Что мне делать? Что?» — звучал в голове пронизанный липким ужасом голос соседа. Впервые в глазах цвета серебра лискался животный страх, затуманивающий разум. В тот момент сердце разрывалось на куски. Телом овладела безнадежность, почти как тогда с Алексом, когда «ты» ничего не мог сделать, был беспомощен, бесполезен. Стук повторился и решительно пересек комнату и резко распахнул дверь, впершись взглядом в растерянное лицо смутно знакомого парня. В карих глазах мелькнул и погас испуг. «Рик Гейман», — представился парень, но ладонь протягивать не стал. Видать, смекнул, что момент неподходящий для рукопожатия. «Я тот, кто… Ну, в общем, я ректора сегодня позвал. Хотел проверить Коуца, как он там». В лазарете его не оказалось, поэтому я и решил прийти сюда. Лениво поинтересовался Тэй, выходя из комнаты и захлопывая за собой дверь. «После того, как собирался избить…» «Я не собирался», — обиженно буркнул Гаденыш. Руки чесались хорошенько приложить и этому, только разум твердил, что нельзя. Несправедливо. Да и соседу наверняка такая выходка не понравится. Мне сказали, что только припугнем мальчишку. Он струсит и не станет участвовать в играх. Коутс-то, струсит? насмешливо хмыкнул Тейх, приваливаясь плечом к дверному косяку. А ты и правда наивен или так глуп? протянул философски, скрещивая руки на груди. Серьезно думал? Коудс испугается и сбежит, поджав хвост. Ты в глаза ему вообще смотрел? Парень, который в первый же день. Прижал к земле тьмой собственного наставника. Думаешь, испугается ваших детских угроз? Я не подумал. Недовольно сцедил Шатен. Чувствую свою вину, поэтому и пришел. Я слышал. Слышал, как Сиэль кричал что-то про мрак. Ты выпрямился, напрягшись всем телом. Лучше тебе молчать об этом. Я и не собирался болтать, скривился парень. «Просто хотел узнать, как его самочувствие ему сильно досталось. Он ведь даже... не сопротивлялся», — язвительно поинтересовался Тей. «Не стоит обманываться. Если бы не турнир, не обещание, данное ректору, от вас бы мокрого места не осталось. А я уж позабочусь, чтобы Коуст мог постоять за себя и без применения тьмы. Сам запомни и другим передай». Шатен заторможенно кивнул. «Так он в порядке? Тебя это не касается». Сухо отбил Тей, повернулся и взялся за бронзовую ручку. «Если еще что-то выкинешь, я так просто этого не оставлю. Тебе повезло, что хватило ума ректора позвать». Толкнул плечом дверь, считая, что разговор закончен. В душе клокотал гнев. «Кто он такой вообще, что посмел прийти?» Шумно вздохнул, но стоило соседу заворочиться, мигом успокоился. Поставил рядом на тумбу воду, а потом подумал и решил раздеть парня. Тот даже не сопротивлялся, пока Тей избавлял его от грязных штанов и пыльного калета, от неудобной накидки, от рва валых пятнах майки. Лежал трупом, лишь изредка что-то мыча. Сердце подскочило в груди и забилось с удвоенной силой. Тей судорожно сглотнул, касаясь безобразных шрамов на запястьях и лодыжках ног, будто... будто от ремней, что острыми краями врезались в кожу. Мальчишка глухо застонал, переворачиваясь на бок, подтягивая к себе острые колени, Ты да и закусил костяшку указательного пальца, скользя встревоженным взглядом по хрупкому телу. На предплечьях тоже виднелись отметины непонятного происхождения. Круглые... Маленькие, белые, взглянул на щуплую спину и вздрогнул. Гладкая кожа была сплошником покрыта уродливыми рубцами. Я же не видел этого раньше, — подумал растерянно. Неужели глупый мальчишка скрывал шрамы иллюзией, специально прятал, чтобы чтобы никто не расспрашивал, не жалел его и не сочувствовал, чтобы никто не посмел смотреть с жалостью другого объяснения не было, а сейчас силы потратила, и иллюзия спала, обнажая следы неприглядного прошлого. Тей закусил губу, накрыл соседа и отошел, растирая лицо ладонью. Все так запуталось, и груз вины за смерть Алекса до сих пор лежит на плечах. Но что-то определенное изменилось. уже не хотелось сдаться, появилась ответственность, ответственность не за себя. «За жизнь этого дерзкого мальчишки!» Тей кивнул своим каким-то мыслям и вышел, решив позаботиться об ужине. Паршивец наверняка проснется голодным. Открыла глаза с удивлением, обнаруживая, что в комнате царит кромешная темнота. Не зажигая ночник, подбросила в воздух несколько маленьких голубых сфер. «Ты как?» — обеспокоенно поинтересовался Алекс. «Надо же!» Все такой же, словно живой. Словно не на его могилу я цветы клала. Будто ничего не произошло. Влияние мрака не ощущаю, это была правда. Тело отзывалось энергией, спокойной и умиротворенной, Никакого постороннего воздействия. Резервы полны и чисты. Свесила ноги с кровати и потянулась до хруста в позвоночнике. Взгляд наткнулся на соседа, безмятежно развалившегося на моей кровати даже не переоделся, усмехнулась, поднимаясь, так и отключился, лежа поверх одеяла в форме и обуви. Нелегко ему пришлось, наверное. Сначала подрался, вступившись за меня, потом тащил на руках, заботился. Подумала, увидев на столе поднос с нетронутой едой в глубоких тарелках. Желудок отозвался болезненным спазмом. Да я голодна, как одичавший дикий зверь. Небрежно упала на стул и придвинула его к столу. Ножки противно скрипнули по деревянным покрытым лаком доскам. Проклятие! тихо выругалась, покосившись на соседа. Тот лишь поморщился сквозь сон и перевернулся на бок. Выдохнула и окинула мой поздний ужин плотоядным взглядом. Обо мне только Алекс так заботился. До того, как покинул дом и отправился учиться в академию, даже слугам было запрещено помогать мне». Да я и не ждала от посторонних ничего. А тут... Разломила сахарную булку и с удовольствием втянула запах свежей выпечки. Так обрадовалась еде, что не сразу заметила, что я, собственно, в одних трусах. Удивленно оглядела себя и... Сердце пропустило удар. «Шрамы. Их точно не должно быть!» Пощупала отвратительные следы от больничных ремней, недовольно скривившись. «Что-то не так...» Брат сел на край стола. Что за невоспитанный призрак? «Да», — отозвалась Сипла. «Их же не было», — вымолвила, показывая шрамы. «Ты никогда не показывала мне их, всегда скрывала. Как вернулась, носила наглухо закрытую одежду с длинным рукавом. А потом...» «А потом мать показала мне простую иллюзию», — кивнула озадаченно. Она не хотела, чтобы кто-то узнал, что. В общем, неважно. Я тревожно обернулась на соседа, но он по-прежнему спал. После колдовства шагами иллюзия не нужна была, шрамов не было, а теперь они проявились. Почему? Срок действия магии шаманов еще не истек. Тогда что послужило причиной? Столкновение с мраком? Испуганно подскочила и кинулась к дверце шкафа, в которую было встроено зеркало. Из гладкой поверхности на меня смотрел несуразный щуплый мальчишка. Фух! Выдохнула облегченно. Интересно, если ты раздевал меня, то уже видел это уродство. Мысль неприятно царапнула. Я не хотела, чтобы кто-то проникался ко мне сочувствием. Это было лишним. Щелкнула пальцами и наложила на тело простую иллюзию. Вот, теперь кожа чистая, белая. «Меньше внимания привлеку». Быстро умяла ужин, не поленилась и сполоснула тарелки в умывальнике душевой. Осторожно сложила на поднос и отправилась в душ, прокручивая в голове случившееся. Я испугалась. Действительно испугалась, хотя уже думала, ничто не сможет заставить испытать меня это беспомощное чувство. А тут мрак. И я знаю, почему. Потому что я никогда не хотела потерять рассудок, потому что не хотела стать чьей-то марионеткой, причиняя вред другим. Лучше смерть, чем так. Быть безвольной, управляемой куклой, с пустотой в душе и мраком вместо мозга. Потрогала черную отметину в районе солнечного сплетения и вздрогнула. «Так мрак помечает своих жертв», — пришла на ум осознанная мысль. И пока касалась зловещего узора на своем теле, Будто слышала безмолвный зов, отдернула руку, взяла мочалку и стала ожесточенно тереть проклятое пятно. Только кожу натерла, выключила воду, насухо вытерлась, переоделась в хлопковую пижаму и отправилась спать. Постаралась бесшумно открыть дверь, скользнула в комнату и застыла. Ты переодевался, стоя ко мне спиной. Тугие дельтовидные мышцы перекатывались и блестели в тусклом свете ночника. «Чего проснулся? Я разбудил!» Поинтересовалась невозмутимо заходя. Сосед усмехнулся, поворачиваясь ко мне и одновременно натягивая через голову чистую майку. «Так ложкой стучал, сложно не проснуться!» В глазах сверкала обеспокоенность, а в голосе напускное веселье. «Он же ничего не слышал!» пока я мило общалась с Алексом, а если и слышал, то мало что понял. Про колдовство шагами знают единицы, потому что запрещено, потому что наказуемо. Сколько я уже нарушила правил и запретов, не сосчитать. Или сосед так всполошился из-за увиденных шрамов? «Спать ложись», — усмехнулся он, проходя мимо, и потрепал меня по волосам. «Не думай, спуску на тренировках не дам. Никакой жалости, никаких поблажек. Еще раз позволишь кому-то побить себя сам по понял?» «Очень страшно», — отмахнулась, уворачиваясь. Еще посмотрим, насколько ты сам хорош. Если не выиграю турнир...» — протянула красноречиво и вовремя уклонилась от летящей в меня подушки. «А ты меткий». Усмехнулась, поднимая мягкий снаряд, подкинула подушку в воздух, подхватила голубоватой энергией света, раскрутила и от души запустила в соседа. Подушка ударилась о выставленную стену тьмы и упала на пол. «Не трать силу зря!» — покачала головой. «Когда тебе на поля?» Желваки на лице Тея дрогнули. «Даже не надейся, я не возьму тебя с собой!» — произнес твердо. «Так вот в чем дело. Боится, что я кинусь изображать из себя приманку. Я, конечно, самоотвержена, но есть такая вероятность, что моя жертва ничего не даст. Будет напрасной. Крыса, как назвал предателя ректор, может и не выйти из тени, а нам очень нужно, чтобы показался, чтобы остановить его до зимнего карнавала». «Не о том думаешь», — улыбнулась, поднимая подушку и возвращая ее соседу. Просто беспокоюсь, что останешься на практике без тьмы. Нехорошо получится. «Не волнуйся об этом», — беспечно отмахнулся сосед. «Сосредоточься на тренировках». «Есть, сэр», — шуточно отдала честь, и нырнула в свою кровать под теплое одеяло, нагретое Теем. И пахло оно им. Довольно приятно. Утром мы оба встали до подъема, Собрались в тишине И тишина эта не была гнетущей. Мы оба любили ее, особенно на рассвете. Давали друг другу возможность снять липкие поты сновидений, подумать о важном, о своем. А вот брату хотелось моего внимания, и молчать он не собирался. — Что, если Лайза узнает тебя? — спросил, когда сосед закрыл комнату на ключ, и мы отправились в столовую. Или Тею понравится мия в твоем обличии. И пусть, зарычала глухо, какое это вообще имеет значение? Не выдержала успешно, игнорируя до этого все непонятные вопросы Алекса. Как вообще возможно узнать меня? Сам подумай. Проходящие мимо адепты подозрительно косились на нас. Ты и кашлянул в кулак, привлекая мое внимание. Ты, когда общаешься с Алексом... «Хоть на меня смотри», — прошептал красноречиво. «Прости», — пробормотала виновата. «Как ты собираешься убедить Кристофера поддержать тебя? Будешь просить отложить свадьбу?» Не унимался настырный призрак. «Мне вообще-то больно», — вымолвила Сипла, запнувшись. «Ты услужливо придержал меня за руку». «Мы можем поговорить вечером? Я правда отвечу на все твои вопросы» но не сейчас, ладно? Прости, виновата отозвался Алекс. Я просто, просто чувство, что я так много упустил, так многого не знал о тебе, о твоей жизни, о том, что тебе довелось пережить. И обидно, что узнал об этом только после смерти. В носу предательски защипала И не от боли, Не думала, что меня могут растрогать слова призрака. «Если бы знал, все могло быть хуже», — прошептала еле слышно. Шмыгнула, отходя от соседа, и поморгала, стараясь прогнать непрошенные слезы. «Парень, я плачу, как девчонка. Стыдно должно быть». «Чего расчувствовалась?» — спрашивается. «Ты иди», — повернулась к соседу. «Мне нужно встретиться с ректором, отпросить нас на послезавтра». Ты в порядке? ⁇ ровно спросил он, гипнотизируя меня взглядом пронзительно зеленых глаз. ⁇ Отлично! ⁇ натянуто улыбнулась и поспешила в знакомый мне кабинет, даже не подумав о том, что ректор, может, сам недавно только встал. Или вообще еще не ложился.